Примерно через месяц торговец ослами, проходивший через деревню на пути в Ширас, принес письмо из столицы. Матушка попросила Хаджали прочитать его, так как никто из нас не владел грамотой. Оно было от Гастахама. Он писал, что глубоко опечален утратой, которую нам пришлось понести, и приглашает нас пожить у него, пока наши дела не поправятся». Так в одно морозное зимнее утро я узнала, что мне впервые придется покинуть дом, где прошло мое детство, и отправиться в дальние края. Если бы матушка сказала, что нам придется ехать в христианские земли, где женщины-варваров выставляют свое тело всем на показ, едят опаленное свиное мясо и моются только раз в год, Путь едва ли показался мне более дальним. Весть о нашем грядущем отъезде разлетелась по деревне очень быстро. Женщины стали приходить в наш дом с маленькими детьми. Сняв шарфы, они распускали волосы, приветствовали других и подсаживались к пришедшим раньше. Дети постарше собирались и играли в своем углу. «Пусть это будет последней вашей печалью», — сказала Кальсум, которая вошла и в знак приветствия поцеловала матушку в обе щеки. Из глаз матушки брызнули слезы. «Это все комета», — сочувственно добавила Кальсум. «Простые люди не могут сопротивляться такой силе». «Муж мой», — сказала матушка, — «так будто отец все еще был жив». «Зачем ты хвалился, что все идет хорошо? Зачем навлек гнев кометы?» Зейнаб сделала гримаску. «Махин, помнишь мусульманина, который путешествовал из Исфахана в Табрис, чтобы обогнать ангела смерти? Когда он прибыл, Азраил поблагодарил его за то, что он прибыл вовремя, «Твой муж не сделал ничего плохого, он просто исполнил волю Аллаха». Моя матушка слегка сутулилась, как и всегда, когда ей было грустно. «Я никогда не думала, что придется покинуть мой единственный дом», — ответила она. «Пусть в Исфахане ваша судьба переменится, да будет на то воля Аллаха», — сказала кольсум Она принесла дикой руты, которая должна была защитить нас от дурного глаза. Кальсум подожгла траву углем из печи, и скоро воздух наполнил резкий запах. Мы предложили гостям чая и фиников, которые принесла Кальсум, ведь у нас не было ничего, чтобы угостить их. Я поднесла чашку чая Софе, самой старой жительнице деревни. которая сидела в углу и курила кальян. Он булькал, когда она втягивала дым. «Что ты знаешь о своей новой семье?» выдохнув, спросила она. Это был настолько внезапный вопрос, что на минуту в доме воцарилась полная тишина. Все знали, что мой дед женился на матери отца много лет назад, когда навещал друзей в нашей деревне. Тогда он уже был женат и жил с первой женой и Гастахамом в Ширазе. Как только у бабушки родился отец, он изредка навещал их, посылал деньги, но по понятным причинам семьи близкие не были. «Очень мало», — ответила матушка, — «я не видела Гастахама больше двадцати пяти лет». Я встречалась с ним только один раз, когда он останавливался у нас дома по пути в Шираз, город поэтов. Он ехал туда навестить родителей. Уже тогда он был одним из самых прославленных ковроделов в столице. «А жена?» — спросила Софа. Голос ее был хриплым от дыма в легких. «Я ничего о ней не знаю, кроме того, что она родила Гастахаму двух дочерей». Сафа удовлетворенно выдохнула. «Если ее муж успешен, значит, ей приходится вести большое хозяйство», — сказала она. «Надеюсь только, что его жена будет достаточно щедрой и справедливой, чтобы найти для вас работу». Слова Софы заставили меня осознать, что мы с матерью больше не хозяйки собственных жизней. Если мы любили печь черный и хрустящий хлеб, а она нет, мы будем есть тот, который любит она. И как бы мы себя ни чувствовали, мы должны будем молиться о ней. Думаю, Сафа заметила мое замешательство, потому что прекратила курить, дабы утешить нас. «У брата твоего отца доброе сердце, раз он пригласил вас жить к себе», — сказала она. Только задабривайте его жену, и они будут хорошо к вам относиться. «Иншалла», — сказала моя матушка, но голос ее звучал неуверенно. Я оглядела добрые лица всех, кого знала, моих подруг, подруг матери. Все эти женщины заменили мне теток и бабушек, пока я росла. Я не могла даже представить, как буду жить, не видя их. Софу с лицом сморщенным, как старое яблоко, худую и ловкую кольцу, известную своими знаниями о травах, и, наконец, мою лучшую подругу Гали. Она сидела рядом со мной, держа на руках новорожденную дочь. Когда ребенок начинал плакать, Гали спускала с плеча рубаху и подносила его к груди. Щеки Гали были розовыми, как и у ребенка — Обе они выглядели здоровыми и довольными. Я всем сердцем желала, чтобы моя жизнь была такой же. Закончив кормить дочь, Гали передала ее мне. Я вдохнула запах новорожденной, свежий, как у побега пшеницы, и прошептала «Не забывай меня». Я погладила крошечную щечку, жалея о том, что не услышу ее первых слов, не увижу первых шагов. Гали обняла меня. «Подумай, как велик Исфахан», — сказала она, — «ты будешь гулять по самой большой площади из всех, которые строили когда-либо, а твоя матушка сможет выбрать мужа для тебя из многих тысяч женихов». На мгновение я оживилась, будто мои старые мечты все еще осуществимы, но потом опять вспомнила о своей судьбе. «У меня нет приданого, напомнила я ей. «Какой мужчина возьмет меня ни с чем?» В комнате опять стало тихо. Моя матушка стала раздувать руту, на лбу у нее появились морщины. Другие женщины заговорили наперебой. «Не переживай, Махин Джон, новая семья поможет тебе. Они не позволят такой милой девушке остаться старой девой». хорошего жеребца для каждой кобылы и крепкого солдата для каждой луналикой. шах Абас, может быть, захочет забрать твою дочь в свой гарем», — сказала Кальсум матери. «Он будет откармливать ее сыром и сластями, и грудь у нее будет больше, а живот круглее, чем у нас всех». Когда я в последний раз пошла в хамам, то увидела свое отражение в металлическом зеркале. Моя грудь не была такой пышной, как у гали или других кормящих матерей. Каждая жилка на моих плечах выпирала, а лицо казалось изможденным. Я была уверена, что ни для кого не смогу стать луналикой, но улыбнулась, представив, как мое худое костлявое тело становится женственным. Мою улыбку заметила Зейнаб и начала смеяться. Она хохотала так, что согнулась пополам и скалилась, будто лошадь, которая пытается освободиться от уздечки. Я покраснела до корней волос, когда поняла, что Кальсум просто хотела быть добрее ко мне.